День 79. Первый день в Лиссабоне. Утро выдалось на редкость неторопливым. Мы решали, как лучше уехать из Лиссабона. Ута сказала, что в пятницу едет в Голландию к своему другу, но мы можем оставаться у нее столько, сколько пожелаем. Мы решили остаться до субботы. А в субботу на ночном автобусе рванем в Альхисирас. Итак, план был готов, и мы отправились на прогулку. На автобусе добрались до площади Арьеру и написали Жоао. Он тоже был в центре Лиссабона, встречался с подругой. Почему-то дозвониться до Жоао мы не смогли. Неправильно набран номер. По пути в центр у одной из церквей мы обнаружили огромное старое дерево. Уж не знаю, насколько это дерево знаменито в Лиссабоне, но меня оно впечатлило. Я забралась на одну из веток и долго не хотела слезать. Потом мы отправились на Мирадоруш, смотровую точку, которую посоветовала Ута. Начав подъем, мы тут же повстречали легендарный желтый трамвай номер 28 и даже увидели настоящую трамвайную пробку. Тут позвонил Жоау. Мы решили оставить Мирадоруш на потом, так как времени у Жуау было немного. Встретились на площади Росси и познакомились с его подругой Ракель, которая захотела отправиться с нами. Жуау ехать никуда не собирался, зато подарил магнит в виде португальского петушка и передал бутылку вина для Дэна в подарок от ребят. Затем Жуау и Ракель махнули рукой в сторону центра, а сами ушли по делам. Мы с Дэном отправились на центральную площадь Коммерции, которая расположена на берегу реки. Местные жители ненавязчиво предложили нам приобрести гашиш. Мы вежливо отказались. Полюбовавшись бело-желтым архитектурным ансамблем, отправились на поиски магазина, так как Дэн почувствовал признаки приближающегося просветления, а я вообще находилась в этом состоянии постоянно. Завернули на небольшую улочку и без труда обнаружили непальский магазин с едой. Купив продукты, начали подъем по террасам. Маленькие улочки карабкались по крутым лестницам. На стенах красовались граффити с изображениями Фадо, исполнительниц национальных песен, в компании мужчин, распевающих портвейн. Под окнами сушилось белье всех типов и расцветок. Некоторые улицы неожиданно выводили нас на импровизированные смотровые площадки, с которых открывался чудесный вид на город. Солнце клонилось к закату. Здания подернулись нежно-розовой дымкой. Сочетания цветов были столь гармоничны, что хотелось тут же схватиться за кисть. К счастью, под рукой оказался фотоаппарат, чтобы запечатлевать особо понравившиеся моменты. Спустившись до Мирадоруш, мы пошли к площади Испании. Так закончилась первая прогулка по Лиссабону. Ута очень обрадовалась нашему появлению. Мы поужинали и поболтали от души. Английский у Уты был чертовски хорош. Я не знала и половины произносимых ею слов. Хорошо, что понимала хоть что-то. После того, как план экскурсии на завтра был составлен, мы отправились спать в нашу морозильную камеру – укрывшись тремя одеялами. Согреваться начали минут через пять. Оптимальным вариантом было запрыгнуть в кровать и ждать, пока потеплеет.